Аника сидела перед кабинетом Андреса Щумана, всем телом ощущая слабость и упадок. Она медленно скользнула взглядом вдоль стен длинного коридора подвального этажа. До ее слуха доносился приглушенный шум редакции. Дневная смена ушла домой, а вечерняя, бодро гудя, только приступала к работе. Мигающие светильники в коридоре отбрасывали пляшущие пятна света, на пол. Это ее рабочее место. То место, где она чувствует себя как дома. «Можешь войти», — сказала одетая в пальто секретарша Щумана, выходя из своего отсека и запирая дверь. Аника, дрожа, встала, вошла в кабинет шеф-редактора и аккуратно закрыла дверь. Шеф-редактор сидел за столом и читал какую-то бумагу. Лицо его было багровым, шея блестела от пота. Неловко шагая, она подошла к столу и заглянула в бумагу. Естественно, это была ее статья. Она села на стул, выпрямила спину и застыла. — Чем ты занимаешься? — спросил он, не отрываясь от листа стараясь всем своим видом показать презрение. Она посмотрела на него, продолжая испытывать слабость и безмерную усталость. «Я написала статью, которая завтра должна быть в газете», — сказала она бесцветным голосом. Щуман взял со стола ручку и постучал ею о лист со статьей. «Возможно, для тебя это будет новостью, но пока я отвечаю за выпуск газеты». — сказал он. — Это я решаю, что будет опубликовано в ней, а что нет. аника с трудом проглотила слюну. — И? — И я говорю нет, — ответил он. Аннике потребовалось большое усилие, чтобы не измениться в лице. — Тогда я пойду в другую газету. — Ты не сможешь этого сделать, — сказал Андерс Щуман. — Смогу. Несомненно, смогу, — торопливо возразила Аника. — Рабочий не испугается. В 50-е годы они публиковали статьи Вильгельма Муберга о загнивании судебной системы, так что они возьмут и мою статью. — Я запрещаю тебе это делать. — Право на свободу выражения, — сказала Аника. — Ты когда-нибудь об этом слышал? о свободе слова, о демократии. Если мой основной заказчик газета Квельспрессен отказывается печатать написанную мной статью, то я имею право обратиться в другую газету». Она почувствовала, как удары сердца отдаются в ушах, физически ощутила, как атмосфера наполняется сомнениями и отчужденностью Щумана. Несколько секунд оба молчали. «Сегодня у меня был очень неприятный разговор», — сказал он, наконец. «Кто такая София Гренборг?» Пол разверзся под ногами Аники. Она тяжело задышала, чувствуя, как с лица схлынула кровь. «В чем дело?» — спросила она. «Откуда ты ее знаешь?» «Это коллега моего мужа». «Ага!» — произнес Шуман. В глазах его сверкнул недобрый огонек. Она сотрудничает с твоим мужем. И насколько тесно? В голове завертелся вихрь мыслей, но Аника сумела взять себя в руки. — Она позвонила сюда? — спросила Аника, слыша, как срывается ее голос. — Нет, — ответил Шуман, — не она. Позвонил ее шеф из объединения областных советов. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Во рту у Аники пересохло, она смогла лишь отрицательно покачать головой. «Мне сказали, что ты позвонила в несколько отделов объединения и наговорила много разных вещей об этой женщине. Это правда?» Аника с трудом перевела дыхание. «Я получила кое-какие намеки», — сказала она. Андерс Шюман кивнул, опустил взгляд на стол и побарабанил по нему ручкой. — Хорошо, — сказал он, — ты получила какие-то зыбкие сведения о том, что эта женщина уклоняется от уплаты налогов, является правым экстремистом и растрачицей казенных средств. Аника крепко ухватилась за подлокотники стула. Разговор явно принимал неожиданный оборот. Она кивнула. Насколько тесно твой муж с ней сотрудничает? Насколько я знаю, не особенно тесно. Они просто входят в одну рабочую группу. Задерживаются после рабочего дня. Он стал поздно возвращаться домой? Аника вытянула шею. Иногда, да. В комнате снова наступила тягостная, грустная тишина. Аника судорожно сглотнула. «В объединении областных советов раскопали всю твою подноготную», медленно и раздельно произнес шеф-редактор. «Они поняли, что все это всего лишь клевета. Правда, они все же уволили эту женщину. И знаешь почему?» Аника смотрела на Щумана в полном смятении и недоумении. «Эту бабу уволили?» «Она получила пинок под зад? Она исчезла?» «Весной должно состояться их слияние с объединением общин», — сказал шеф-редактор, и в голосе его прозвучали ледяные нотки. «Они любой ценой хотят избежать клеветнической кампании в Кельспрессен, и именно теперь малейшее недоверие к объединению может испортить результат напряженной четырехлетней работы». Шеф-редактор не мог больше спокойно сидеть на стуле. Он встал, прошелся по кабинету, потом приблизился к Анике и склонился над ней Ты думаешь, я ничего не понимаю? — сказал он. — Она стала слишком близка с твоим мужем, не так ли? — Насколько близка? — Они трахались в твоей постели? Аника зажала ладонями уши и закрыла глаза. «Замолчи!» — крикнула она. «Как ты посмела это сделать?» — закричал он ей в лицо. «Как ты могла использовать свое служебное положение в газете для своих чертовых целей?» Аника опустила руки и открыла глаза. «И это все, что ты можешь сказать?» — глухо спросила она. Лицо Щумана исказилось от гнева и негодования. Он впился взглядом в глаза Аники, словно ища в них объяснение. «Ты никуда не пойдешь со своей статьей!» Решительно произнес он, выпрямился и направился к столу. «Как только статья покинет пределы редакции, я пойду в полицию и напишу на тебя заявление». Мозг Аники взорвался. Она вскочила и так посмотрела на Щумана, что он отпрянул. — Очень хорошо, — хрипло сказала Аника, — но ты ничего и никогда не сможешь мне сделать. Знаешь почему? — Потому что я права. Я не могу проиграть. Щуман опешил. — Что ты говоришь? — язвительно сказал он, овладев собой. — Но что ты скажешь мужу, когда полиция арестует тебя за злостную клевету и злоупотребление служебным положением? Как он отреагирует, когда узнает, за что уволили эту женщину? Кто будет заботиться о твоих детях? И что ты будешь делать с работой? Неужели ты не понимаешь, что не сможешь остаться здесь, если твою статью опубликуют в рабочем? В крови Анники бушевал адреналин, она метнула в щума на гневный взгляд, обежала вокруг стола и встала перед шеф-редактором. Но что будешь делать ты? Тихо спросила она. «Неужели ты думаешь, что сможешь усидеть в этом кресле, если я расскажу, как все происходило в действительности, включая твою угрозу уничтожить меня за отчаянную попытку сохранить мою семью и мой брак? Ты воображаешь, что тебе будут доверять после того, как ты зарубил статью, разоблачающую невиданное в наше время злоупотребление властью в средствах массовой информации? Что будет?» когда все узнают как ты использовал не в газете сведения о целях министра для того чтобы уничтожить конкурирующие СМИ, что станетется с объединением издателей газет или ты полагаешь что после всего этого сможешь остаться на посту его председателя ты конченый человек щуман возможно я упаду но ты упадешь еще больнее он изумленно смотрел на анику и она ответила ему пылающим взглядом в глаза. В них шевельнулось что-то темное и бездонное, вожделение и честолюбие, пафос бессовестного и могучего альянса, чистое и отчетливое сознание, сформированное годами работы и жизненного опыта. В голове шеф-редактора роились проблемы и мысли, но пути их не были прямыми. Они плыли по извилистому фарватору, но путь их, тем не менее, подчинялся железной логике. Андерс Шюман был практик до мозга костей. Он сделает все, что нужно для того, чтобы и он сам, и его подопечные вышли из трудного положения по возможности без больших потерь. Аника вдруг улыбнулась. «Да и что произойдет, если мы займемся этим делом?» Тихо спросила она, изо всех сил стараясь скрыть сомнение. Взгляд Шумана стал более спокойным и осмысленным. «Квейс Прессен утвердит себя как последний оплот свободы слова», — сказала она. «На корню придушит всякую болтовню о нашем праве на существование. Только мы будем стоять на страже правды и демократии. Без нас наступит эпоха варварства». «Пустое!» — возразил Шуман. «Все зависит от того, как мы представим материал», — ответила Анника. «Нам поверят, если мы будем верить сами себе». Он тяжело опустился в кресло, потянулся за бутылкой минеральной воды, сделал глоток и из подлобья взглянул на анику «Ты блефуешь!» — сказал он и поставил бутылку на стол. Ты не сможешь нанести газете такой непоправимый вред. Аника на мгновение задумалась. Раньше бы не смогла, сказала она. Но теперь сделаю это, не задумываясь. Ты сошла с ума, сказал Щуман. Аника села на край стола, поставила локти на колени, сомкнула руки под подбородком и подалась вперед. Знаешь... — сказала она тихо. — Может быть, ты и прав, но знаем об этом только мы с тобой. Если же ты попытаешься воспрепятствовать моей публикации на том основании, что я душевно нездорова, то этим еще больше себе навредишь. Он задумчиво покачал головой. — Если я решусь на это дело, то грянет такой гром, — сказал он едва слышным голосом. «Ты не представляешь, насколько ты ошибаешься», — сказала Аника «Если мы как следует позаботимся об этом деле, то никто и никогда не сковырнет тебя с этого кресла. Ты станешь непотопляемым». Он смотрел на нее глазами, в бездне которых плясали сплетающиеся и борющиеся друг с другом тени. «Думай», — сказала она, прищурив глаза. Мы скажем все, как было. Расскажем всю историю о том, как мы узнали, что Карина Бьорнлунд была когда-то членом террористической организации. Как я рассказала об этом тебе, а ты рассказал председателю совета директоров. А тот отправил письмо на электронную почту министра с требованием встречи. У меня есть номер этого сообщения. Мы расскажем, как он использовал это знание твое и мое, для того, чтобы надавить на государственный совет и заставить его изменить правительственное предложение и раздавить телевизионный канал, угрожавший финансовым интересам семьи. Если мы откроем правду, невзирая на все угрозы, то никто не посмеет выбить у тебя из-под ног скамейку. Ты останешься ответственным издателем и достойным кандидатом на пост председателя объединения издателей газет потому что не отказался от своей ответственности несмотря на давление и угрозы из этого ничего не выйдет тихо сказал он аника слабо улыбнулась выйдет сказала она и знаешь почему потому что это правда это правда не стоит такого риска возразил щуман если это так сказала аника Что тогда вообще чего-то стоит? Кто тогда мы? Получатели акций семьи или защитники демократии? Не все так просто, — сказал он. Ты ошибаешься. На самом деле все именно так просто. Она встала, подняла с пола сумку и вскинула ее на плечо. Ну, я пошла, — сказала она. «Но это же всего-навсего какой-то паршивый американский коммерческий канал!» — воскликнул Шуман. «Это совершенно неважно», — ответила она. Шуман сгорбился и съежился, как шарик, из которого выпустили воздух. «Постой!» — сказал он и поднял руку. «Не уходи!» «Ты говорила все это серьезно?» Она покачнулась. «Да!» Свинцовое молчание окутало Анику с головы до ног. Огромное, тяжелое, темное. Она остановилась на полпути к двери и смотрела на Щюмана, на лице которого отражалась борьба сомнения и решимости. «Семья изымет весь тираж», — сказала наконец. «Это так», — согласилась Аника. «Следовательно, не должно быть никакой утечки». «Совершенно справедливо!» — поддакнула она. «Значит, этот материал мы не можем доверить редакции». Она ничего не сказала в ответ, но поняла, что Шюман принял окончательное решение. «Всю работу надо сделать здесь», — продолжал шеф-редактор. «Это значит, что ее выполним ты и я. Ты сможешь отредактировать материал?» «Думаю, что вполне сносно». Он прикрыл веки и на несколько секунд прижал ладони к глазам. — О скольких страницах идет речь? Аника ощутила, как ее охватывает волна блаженного облегчения, смывающая из души камни и колючки и вселяющая уверенность. — Четыре разворота, — сказала она, — плюс одна колонка и передовица. Щуман задумался на бесконечно долгую минуту, а потом произнес. «Я позвоню в типографию и скажу, чтобы они не занимали половину новостного блока». «Сколько места займет материал?» — спросила Аника. «Надо считать две печатные пластины», — сказал Шуман. «Это восемь полос». «Есть в типографии люди, умеющие молчать?» «Боб». Он штампует пластины. Ты сильно торопишься? Она поставила сумку на пол. Нет, не особенно. Аника заглянула в глаза шеф-редактора. Теперь она видела в них лишь предельную сосредоточенность, решимость и целеустремленность. Тени перестали плясать. Они выстроились в ряд и приготовились к маршу. «Нам предстоит долгая ночь», — сказал он. «Я знаю», — ответила аника Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.